Дмитрий Солонин. Почти как в кино. Часть седьмая. Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции. 12 -е. Савельев и Щукин, город Красноярск, Октябрьский район, 16 июня, вторник, 8 часов 40 минут, радиационный фонд 79 микрорентген в час. Вопреки ожиданиям, поиски посланий в доме успехом не увенчались. Помимо станкового рюкзака исчезли два поисковых фонаря, 50-метровая веревка и газо-дымозащитный комплект из шкафа в спальне. Входная дверь следов взлома не имела, но как раз в этом моменте ничего удивительного не было. У неожиданного гостя, а если быть точнее, гости имелись свои ключи. Старый запасной комплект, о котором я уже и не вспоминал. Удивительной было то, что никаких попыток связаться со мной, кроме утреннего сообщения, не предпринималось. «Ну да ладно, надеюсь, вещи сослужат моей закадычной подруге добрую службу. Она и без них неплохо бы справилась, с навыками прикладного выживания там все хорошо. А так будет еще и чуть больше шансов добраться до безопасного места, не попасть в переплет. Надеюсь, справится. Нам же с Максом следовало немного отдохнуть и перекусить, прежде чем двигаться дальше». Ревизия моего холодильника и до событий последних двух дней представляла из себя жалкое зрелище. Завтракал я растворимым кофе, обедал весьма приличной заводской столовой, а ужинал полуфабрикатами из ближайшей пятерочки, поэтому на полках обнаружились лишь баночка плавленного сыра, пара сосисок и початая упаковка размороженных вареников. В качестве приятного бонуса нам достались две бутылки теплого пива. «Вот, знаешь, Диман, я как-то не так себе жизнь заводских инженеров представлял». Сообщил мне Щукин, дожевывая последний вареник. Приготовить их нормально мы не смогли по причине отсутствия воды и газа, поэтому жевали в том же виде, в котором достали из упаковки. «Ты просто в нашей столовой не был», — отмахнулся я. «Там куру так готовили, закачаешься сыром, ананасами, грибами. Эх...» «Слушай, я тебе сейчас точно с ноги по помидорам пропишу!» Задумчиво разглядывая сосиску, сказал Макс. «Нет тебе истинного русского гостеприимства. Я ж типа гость, гость. А где тогда хлеб сольный ну и все такое? Я там сухой паек на кухне видел. Может, вскроем?» «Он просроченный». Я покачал головой и макнул остатки сосиски в плавленный сыр. «Говорят, если просрочку вскрыть, там консервы повзрываются». Сильно просроченный. Года три стоит. А нахрена он тебе вообще нужен? Ну, я задумался. Там же всякая мелочевка полезная. Сухой спирт, горелка, спички. Отстань, короче, стоит себе и стоит. Можешь скрыть, сходить, если хочешь. Только на всякий случай предупреждаю, воды в унитазе нет. Понятно все с тобой, Куркуль. Щукин хохотнул и залпом допил пива, улегся на диван. «Отбой, короче, поели, теперь можно и поспать!» Перед выездом мы решили пополнить запасы продовольствия в дворовом магазинчике. Продуктовый павильон встретил разбитыми витринами и практически пустыми полками. Раскуроченный сигаретный шкафчик и опустевшие холодильники для пива окончательно испортили без того паршивое настроение. Сбывались самые неприятные ожидания, люди потихоньку начинали мародерствовать. «Неплохо тут все почистили», — заключил Макс, осматривая содержимое стоявших у прилавка коробок. «Даже просрочку утащили». «То ли еще будет», — вздохнул я. «Думаю, в других магазинах у дома та же картина». Во всем павильоне остались только пара творожных сырков и несколько пачек дешевых сигарет на полу. Рассовав добро по карманам, я заглянул в подсобное помещение и тихо выругался. На полу лежал труп. Я посветил на него фонариком, и желудок предательски скрутило. Лицо добродушного продавца с Ближнего Востока, всегда готового продать бутылочку пива после одиннадцати или одолжить пачку пельменей до зарплаты. Было до неузнаваемости изуродовано ударами тяжелого тупого предмета, а сам предмет, испачканный кровью кассовый аппарат, валялся рядом. Не хотелось верить, но, скорее всего, несчастного продавца забили до смерти те же люди, что каждый вечер заходили к нему за продуктами. Следующим местом интересным для посещения стал расположенный возле дома районный травмпункт. «Костыли и гипс нас мало интересовали, а вот перевязочные материалы и средства для дезинфекции в ближайшее время наверняка станут на вес золота». Судя по всему, у крыльца двухэтажного кирпичного здания травпункта произошла неслабая заварушка. Помимо привычной скорой, тут сейчас стояли две полицейские гранты и изрешечённая пулевыми отверстиями витара. «Охренеть!» – тихо сказал Щукин, разглядывая внедорожник. Неплохо, мужики зарубились, тут в кровище все. У полицейских не лучше, добавил я. Патрульные машины буквально выпотрошили, утащили даже дамкраты из багажников. Бензобаки ожидаемо тоже оказались пустыми, единственной относительно полезной находкой оказался магазин от пистолета Макарова с тремя патронами, удачно завалившийся под водительское сиденье второй гранты. «Относительно полезный, потому что травматический пистолет боевыми патронами, как известно, не стреляет, а сам магазин мне вряд ли пригодится по причине отсутствия запаса патронов травматических. Однако в карман я его все равно сунул, мало ли». «Скоряке пусто, не осталось ни хрена!» — крикнул Макс, выбравшись из газели. «Баллон только кислородный, но я фиг знает, как им пользоваться!» «Не знаешь, не трогай», — ответил я. Вдруг жмыхнет. Да я и так одним глазком глянул. Блин, когда они тут войну-то устроить успели? Наверное, сразу после удара. Я пожал плечами и закурил. Главное, что сейчас тут, кажется, никого нет. Попросив Макса подогнать крузер к крыльцу травпункта, я снял с плеча помпу и, немного помедлив, шагнул внутрь здания. Пустое приемное отделение дыхнуло в лицо прохладой и резким больничным запахом. Включив фонарь, я осторожно пошел по коридору, заглядывая в кабинеты. Почти все двери выломаны, по полу разбросаны документация и офисная техника. Зная контингент своего района, я предположил, что местные в первую очередь искали здесь медицинский спирт или наркотические препараты из списка «А». Во всяком случае, трупов нет, и это уже хорошо, хотя на кафеле кое-где виднелась кровь, а в паре мест валялись пистолетные гильзы от того же Макарова. Заглянув в несколько кабинетов, я насобирал по стеклянным шкафчикам с десяток флаконов хлоргексидина, перекиси, немного бинтов россыпью. Перед дверью рентгеновского кабинета я задержался, чтобы достать сигареты, и вдруг услышал странный, едва заметный звук, словно за дверью кто-то тихонько всхлипнул. По спине пробежали мурашки. Любое недавно покинутое людьми медицинское учреждение в принципе вызывает у случайного посетителя не самые приятные ощущения. Спасибо многочисленным фильмам ужасов. А если в темноте вдруг кто-то всхлипнет? Забыв про сигареты, я жал рукоять ружья и медленно потянул дверь на себя. Луч фонаря выхватил из темноты стол, над которым нависла огромная рентгеновская установка. Кроме стола, пары стульев, алюминиевого ведра с бахилами и двери в коморку рентгенолога, в кабинете ничего не было. Советский грязно-желтый кафель на стенах и стоптанный сотнями ног линолеум на полу. Ничего такого, чего не должно быть в подобном кабинете, кроме, пожалуй, человека в синем больничном костюме с рентгенозащитным фартуком на коленях, который сидел на столе, закрыв лицо руками и, кажется, плакал. Плечи его подрагивали, а всхлипывания сквозь ладони слышали все чаще. На мое появление он никак не отреагировал. «Эй, мужик!» — тихо позвал я. «Мужик, ты чего?» «Уходи!» — ответил он, не убирая ладони от лица. «Уходи! Ты грязный!» «Грязный?» — переспросил я, на всякий случай подняв ствол помпы. Передо мной явно сидел какой-то псих, а общение с психами редко проходит без лишних хлопот. что ты, говорю», — пояснил мужик, сложив руки на коленях. Красные опухшие глаза на осунувшемся посеревшем лице говорили о том, что сидит он тут не первый час. «Не волнуйся, все в порядке. Я все-таки достал сигарету и закурил». «Мужик, видимо, местный рентгенолог, агрессии пока не проявлял, и я решил продолжить беседу». «Ты чего тут сидишь-то?» Мужик внимательно посмотрел мне в глаза и, прищурившись, ответил. «Здесь сейчас самое безопасное место. Это единственное, в чем я еще уверен. Дай закурить». Протянув ему сигарету, я глубоко затянулся. «Да уж, неожиданная встреча, блин». «Надо бы сваливать отсюда, хрен знает, что бывшему врачу в голову взбредет». «Если тебе нужно чего, ты бери, не стесняйся». Врач слез со стола и вытащил из-под него спортивную сумку. «Я тут подсобрал, но что-то не хочу никуда выходить». «Что там?» «Перевязка, жгуты, кое-что по обезболам, ну, которые в аптеках не достать. Наркоманы ночью вломились, искали препараты, пришлось отогнать». «Их кровь на полу», — спросил я, — «чем ты их так?» Когда автобусы уезжали, кому-то места не хватило, драка началась, полицейского забили толпой, а пистолет никто прихватить не додумался. Я помочь ему хотел, только там без вариантов уже было. Голову проломили, потом еще снаружи стреляли сильно, но я не выходил, не знаю, что там было». Услышав про пистолет, я напрягся. Заметив это, рентгенолог вынул из кармана брюк ПМ и положил на стол. Затвор пистолета замер в крайнем заднем положении. «Не парься, пустой он. Меня, кстати, Вадим зовут». «Дима». Обошлись без рукопожатий. Вадим посмотрел на меня, словно задумавшись, кивнул и снова уселся на стол. «Дим, слушай, услуга за услугу, поможешь?» На секунду я почувствовал себя персонажем компьютерной игры. Не успел произойти ядерный удар, как на меня посыпались всякие сомнительные квесты. Хотя в случае с рентгенологом все оказалось проще. Намного проще. «Я отдаю тебе сумку. Забирай уходи». «А что взамен?» «Патрон для... для этого пистолета. Договорились?» «И много ты с одним патроном навоюешь». Спросил я, смутно догадываясь, что задумал Вадим. «Мне хватит». Пытаться отговорить врача, уж тем более задерживаться здесь я не собирался. В конце концов, выживание — дело добровольное, и каждый сам решает, хочет он выживать или нет. Вадим вот не хотел. Я вынул из кармана найденный магазин и бросил рентгенологу, взяв с пола сумку, закинул на плечо и, не оборачиваясь, торопливо вышел из кабинета. Подходя к машине, я услышал, как в здании травпункта грохнул выстрел. «Это что такое?» — удивился Макс. «Все окей?» «Да нормально», — сухо ответил я, забросив сумку на заднее сиденье. «Подожди минутку, я за пистолетом схожу». «За пистолетом?» «Потом расскажу». Этим утром рассвет не наступил, затянутое дымом пространство за окнами ленд-крузера лишь немного просветлело, превратив ночь в тревожные непроглядные сумерки, из которых выплывали силуэты фонарей, дорожных знаков и неработающих светофоров. Мощные противотуманные фары особо не помогали, чтобы не протаранить брошенные посреди дороги автомобили, ехать приходилось медленно и практически вслепую. Иногда впереди на пределе видимости мелькали фигурки людей, торопливо пересекающих проезжую часть, а на Комсомольском проспекте по встречной полосе неторопливо проползла колонна из нескольких машин радиохимической разведки, ослепив нас светом поисковых прожекторов. Головной БРДМ поморгал фарами, ухмыльнувшись, я ответил ему аварийкой. «Работают мужики, ты погляди», — улыбнулся Макс. «А куда они денутся? Им работы на год вперед теперь хватит». По колонны я даже обрадовался. Если военные есть и они не драпают, а целенаправленно едут куда-то в вглубь города, значит, есть и армия. Возможно, ненадолго, но порядок какое-то время наверняка будет сохраняться, а время мне было необходимо». Это в книгах главные герои сразу после ядерного удара начинают оборудовать себе убежище, воевать с мародерами и строить на руинах городов новую жизнь. Подготовленного и укомплектованного схрона в тайге у меня не имелось, перспектива сидеть в лагере для эвакуированных тоже не радовала. Короче говоря, засада со всех сторон. Последняя колонна с эвакуированными давно ушла, и трасса встретила нас гнетущей пустотой. Я позволил машине немного разогнаться. Бульдозер, шедший перед автобусами, неплохо расчистил дорогу от брошенного транспорта. «До кедрового прием. зевая поинтересовался Макс. «Ну а куда еще? Можно было, конечно, в пару оружейных магазинов заскочить, но если даже ларек дворовый обчистили, там точно ловить нечего. Ты же хотел у себя на районе какие-то склады ментовские пошурудить». «Бляха, точно!» От досады я резко ударил по тормозам. Щукин по инерции полетел вперед, успел закрыть руками лицо и, громко ойкнув, врезался в панель. «Ты чё творишь, шумахер?» Возмущенно спросил он, потирая ушибленный лоб. «Раньше-то напомнить не мог». «Да я ж не думал, что у тебя с памятью проблемы!» Макс насупился и достал из кармана пачку сигарет. «Последние мозги чуть не вылетели, блин!» «Ладно, хрен с ними со складами», — вздохнул я. «Забыли так забыли, потом, может, скатаемся». «Ты ко мне в Туву так пять лет собирался прикатить». «С отпусками проблемы были, я тоже вытащил сигареты. Зато теперь когда угодно поехать могу». Часы на приборной панели показывали 9 часов 30 минут, и меня, спавшего всего пару часов, начинало клонить в сон. Чтобы немного взбодриться, я включил магнитолу, нашел более-менее энергичный трек и сделал погромче. Салон наполнился звуками модной попсовой мелодии, в так застучали по рулю. Позади осталась развязка, ведущая к аэропорту Емельянова. Хитрый Щукин снова задремал. Может, надо было его за руль посадить? Хотя внедорожник мне нравится, во всех отношениях приятный автомобиль. Управляется хорошо, комфорт на уровне. Если Алан успел подшаманить полицейскую «Газель», у нас вполне себе неплохой автопарк получится. Вот только где искать бензин для всей этой радости? Крузер наверняка прожорливее отечественного микроавтобуса будет». Размышление прервал внезапно появившийся на дороге блокпост, не стихийное нагромождение мусора и разбитых машин, а вполне себе капитальное сооружение из бетонных блоков, возведенное по всем правилам военной науки. Слева от блокпоста стоял БТР-80 с эмблемами Росгвардии, включенные фары искателей и стволы башенных пулеметов были направлены прямо на дорогу. Чуть в стороне угадывался силуэт бронеавтомобиля «Тигр», а за ним... Мать моя, вертолет! Белый Ми-8 с оранжево-синей полосой и надписью МЧС России на хвостовой балке. Чертыхнувшись, я сбросил скорость и остановился перед бетонными блоками, расставленными перед постом в шахматном порядке. Как-то быстро гвардейцы очухались. Неужели город оцеплен? «Если так, то ведь им кто-то отдал на это приказ. И что нам теперь делать? Ладно, будем сохранять спокойствие и действовать по ситуации». Моему появлению на блокпосте явно не обрадовались. Из бронетранспортера высыпали вояки и, растянувшись цепочкой, взяли ленд-крузер на прицел. «Опа!» – пробормотал Щукин, потирая заспанные глаза. «Пизд!» «Выходим из машины с поднятыми руками!» Приказал усиленный громкоговорителем суровый голос, по глазам долбанули стробоскопы тактических фонарей, установленных на автоматах бойцов. «Вылезаем?» — спросил Макс. «А чего еще делать? Ствол тут оставь только». Зажмурившись, я выложил на сиденье ПМ, проверил в кармане служебное удостоверение и, открыв дверь, медленно вышел наружу, поднимая руки. Подбежавшие гвардейцы ловко и бесцеремонно прижали меня лицом к машине, пинками посадив чуть ли не на шпагат. С Щукиным, судя по сдавленным матам, случилось примерно то же самое. Сопротивляться я даже не пытался. Уверен, в случае малейшего неповиновения эти ребята запросто наделают во мне лишних дырок и скинут на обочину. «Кто такие фамилии и документы?» Гаркнул прямо в ухо один из вояк, видимо, старший. Повернуться мне не давали, надежно прижав голову холодному стеклу. «Савельев, МЧС!» — ответил я максимально спокойно. «Удостоверение в куртке, в кармане». «МЧС, говоришь? Ваши давно из города ушли. Харченко, проверить его документы». «Есть!» Кто-то, видимо, тот самый Харченко, нагло залез в карман моей куртки и выудил оттуда корочки. «Так точно, товарищ майор МЧС, прапорщик, второй из полиции». «Дай гляну». «Так, понятно. В городе что делали, прапорщик?» «Проводили работы по эвакуации пострадавших совместно с главным управлением и добровольными аварийно-спасательными формированиями. Потом домой ездил, хотел проверить, как там и что». «Ясно. Отойти от машины. Харченко, неделен, досмотреть транспорт». «Формальность, прапорщик, не надо напрягаться. Досмотрим машину, езжайте следом за своими». «Не напрягайтесь». «А я напрягался, черт возьми. В машине оружие, хрен знает какие препараты в сумке рентгенолога и рюкзак мародера, содержимое которого вообще большая загадка. Надо было раньше приготовиться, рассовать все хотя бы в багажник, проверить чертов рюкзак». «Бляха! Вот мы два дурака! Эти ребята явно продолжают руководствоваться законодательством и вряд ли поверят, что ПМ и КСУ нужны нам просто для самообороны!» «Тут огнестрел, товарищ майор!» — крикнул кто-то из бойцов, заглянув в машину. «Кажется, сейчас нас будут бить!» Кто-то из выживальщиков с Ютуба советовал в таких случаях внутренне напрячься и приготовиться к ударам. Тяжелый ботинок прилетел прямо в живот. Понятно, что ни напрячься, ни приготовиться я не успел. Согнувшись пополам, попытался восстановить дыхание, но еще один удар по лопаткам повалил меня на асфальт. «Товарищ майор, тут в рюкзаке...» «Прапор, ты вообще адекватный?» После этих слов ботинок прилетел мне по ребрам, правда, чуть слабее, чем до этого. Слабее, потому что пинавший меня неистово заржал. Другие бойцы постепенно присоединились к нему. «Лежи, не вставай! Сейчас будем решать, что с вами делать!» «Мать моя в кедах! Да что же там такое в рюкзаке? Взрывчатка, деньги!» «Вот ведь дебил сам себя подставил!» Автомобильный гудок с другой стороны блокпоста отвлек гвардейцев. Несколько человек, вскинув автомат, и побежали туда, двое остались, держа нас с Максом на прицеле. «Мужики!» — прохрипел я. «Что там за хрень в рюкзаке?» «А то ты не знаешь. Молча лежи, ёпта!» «Ладно, лежу, молчу». Из-за бетонного блока вдруг выскочила дворняга, и, подбежав ко мне, принялась деловито обнюхивать, радостно виляя во все стороны хвостом. «А ну-ка быстро в машину! Ты где там?» Раздался подозрительно знакомый голос. Я приподнял голову и увидел приближающиеся ноги в берцах и штанах от бунта Сверовского флекторна. «Да ладно!» — удивился обладатель знакомого голоса из-за камуфляжа, увидев меня. «Павел Юрич, что этот дурак натворил?» «Знакомый», — поинтересовался майор. «Более чем!» — весело ответил голос. «О, Максимка, привет!» «Здорово, Сань!» — недовольно буркнул с асфальта Макс. «У него стволы в машине и огромный рюкзак с коктейлем «Виноградный день». «Чего? Савельев, у тебя вообще все плохо!» Я деликатно промолчал. «А что тут скажешь?» «Павел Юрьевич, может, отпустите этих дурачков? Они безобидные!» «Да, три года прошло, а ничего не поменялось». «Вставайте и валите отсюда, пока не передумали!» «Спасибо, мужики!» Я отряхнулся, поправил форму, ребра ощутимо побаливали. «Даме спасибо скажите, алкаши!» Ухмыльнулся майор. Глава 13. Савельев, Щукин и Саша. Емельяновский район. 16 июня-вторник. 10 часов 20 минут. Радиационный фон 45-280 микрорентген в час. В первые несколько суток одним из опаснейших поражающих факторов ядерного взрыва являются осадки на следе радиоактивного облака. Как известно, пресловутый ядерный гриб поднимает вверх воздух, нагретый взрывом, закручивает его вихрем и вытягивает за собой эдакую ножку, столб дыма и пыли с поверхности. Достигнув максимальной точки подъема, края вихря охлаждаются, вытягивая его и образуя огромное облако, обильно напитанное влагой. Влага, в свою очередь, не задерживается в облаке надолго. Спустя некоторое время микроскопические частицы радиоактивной пыли соберут на себя весь водяной пар и, немного охладившись, рванут к земле, обрушиваясь ливневыми дождями на пострадавший от взрыва район. На пути следования облака они потушат значительную часть наземных пожаров, но вот человеку, попавшему под такой дождик, придется несладко. и зонтик или дождевик ситуацию не спасут. Я стоял на балконе добротного двухэтажного коттеджа, расположенного на небольшом пригорке, курил и задумчиво смотрел в сторону города. Зарево от пожаров утихло, опустилось к земле, прижатое дымом. Ядерный гриб практически исчез, смешавшись с тяжелыми грозовыми облаками. Высоко в небе облака рассекали вспышки молний и зорниц, следом за которыми раскатисто и глухо гремел гром. После каждой вспышки я, как в детстве, начинал отсчитывать секунды до нового раската, попутно прикидывая, накроет ли нас радиоактивная гроза. Во дворе коттеджа лениво мотался на вкопанном в землю столбике флюгер, поразительно точно изображавший легендарный кукурузник Ан-2. Нос самолета с медленно вращающимся пропеллером смотрел прямо на город. Это наводило на мысль о том, что облако относят куда-то в сторону Шарипова или Ужура. По Ужуру, кстати, тоже вполне могло прилететь. Там ведь находилась крупная дивизия стратегических ракетчиков. «Кажется, поля или что-то поновее наземного базирования. Блин, вот бы узнать хоть немного о том, что случилось. Понятно, что ядерная война, но сколько конкретно боеприпасов упало в нашем регионе, а в стране? Успели ли мы ответить, сработала ли легендарная «Мертвая рука»? Может, в Подмосковье вовсю орудуют натовские миротворцы?» Или, наоборот, десантные корабли состава нашего военно-морского флота уже уперлись тупыми мордами в песчаные пляжи побережья Калифорнии? Вопросы, куча вопросов, а ответов не предвидится. Порыв прохладного, пахнущего гарью ветра коснулся лица. Я потушил сигарету и торопливо достал из кармана дозиметр. Включил, проверил показания. Норма, пока что норма. Коттеджный поселок вокруг хранил безмолвие и темноту. Только на первом этаже дома периодически что-то падало, возмущенно гавкал пес, и слышался отборный мат Щукина. Плотно закрыв балконную дверь, я осторожно спустился по лестнице, освещая ступеньки фонариком, и зашел в просторный холл, заваленный сумками, рюкзаками, коробками и канистрами. Среди прочего виднелся и мой пропавший из квартиры станковый рюкзак. «Почему мне кажется, что ты обнесла какой-то армейский магазин?» Спросил я, осматривая коробку с индивидуальными рационами питания. «Надо же, срок годности в порядке. Еще и усиленный вариант. В каждом ЭРП чуть больше двух килограммов еды». «Потому что тебе не кажется, Савельев? Помоги лучше рассортировать все это барахло». «Так точно, товарищ командир». Ухмыльнувшись, я вскрыл коробку и принялся извлекать из нее сухие пайки. «Сань, а тебе кожанка летная зачем?» Поинтересовался Щукин, разглядывая добротную куртку, лежавшую в одной из сумок. «Она в машине уже с полгода болтается, Пашка где-то достал», — ответила девушка. «Ну так-то это крутая штука!» Макс не выпускал куртку из рук, так и порываясь примерить. «Скажи уже, что нравится, и забирай!» — хмыкнула Саша, не отрываясь от процесса сортировки. «Вот это от души!» Обрадовался Щукин. «Должен будешь, как земля, колхозу». «Саша — моя бывшая девушка. Ее я меньше всего ожидал встретить после ядерного удара. Как-никак замужем давно, в солидной фирме работает. Что-то связанное с дизайном мебели, если не ошибаюсь. Однако, когда все началось, она, оказывается, не теряла времени даром, а основательно готовилась». Слишком основательно, я бы сказал, учитывая то, что полезное для выживания добро умудрилось насобирать везде, где только можно, не обойдя стороной даже мою холостяцкую берлогу. В свое время наши пути разошлись во многом из-за моей неуемной тяги к приключениям и алкогольными возлияниями и Сашкиного характера, взрывного и термоядерного, как американская баллистическая ракета Trident 2 С тех пор особого общения мы не поддерживали, но сегодняшнее ее появление стало весьма эффектным и своевременным. Оказывается, Павел Юрьевич, майор с блокпоста, бывший сослуживец и хороший друг Сашкиного отца, который помог девушке выбраться из города, снабдив к тому же пистолетом Ярыгина с боекомплектом и бензином, связи решают, короче говоря». Честно говоря, чувствовал я себя достаточно неловко. Каждый здравомыслящий мужик, как мне думается, мечтает появиться перед бывшей девушкой на дорогой тачке в деловом костюме и с симпатичной спутницей на переднем сиденье. Я же предстал лежащим под дулами автоматных стволов на угнанной ведомственной машине и с рюкзаком, забитым дешевыми слабоалкогольными коктейлями. «Более позорную ситуацию придумать сложно. Если бы жизнь была книгой, я бы от души зарядил ее автору по известному месту за такие повороты сюжета. И пусть я никогда не рассчитывал на восстановление отношений, но неужели нельзя было как-то более героически подать мое появление?» «Лэнд-крузер мы решили бросить, уговаривали меня долго, я упирался, топал ногой, но в итоге сдался под натиском неоспоримой логики. Мощная машина, но слишком уж прожорливая и приметная. Бросили мы и рюкзак с виноградным днем, сам я никогда не пил такое пойло. Сомневаюсь, что Мак с Алланом его оценили бы. Хотя насчет Алана имели сомнения. Тяжело вздыхая, я перекинул наши пожитки в Сашин Форестер, в итоге всю дорогу до коттеджа, в котором обосновалась девушка. Я выслушивал долгую тираду о том, какой я не самостоятельный, что выжил, скорее всего, случайно, а естественный отбор в этот момент просто вышел покурить, и что без нее меня, скорее всего, завалили бы на месте, как мародера». В сторону Макса по понятным причинам особых обвинений не было, к тому же он снова дрых, теперь уже на заднем сиденье. Я же скромно молчал, понимая, что мою задницу вытащили из невероятного дерьма. Есть вещи, которые с годами не меняются. А еще есть вещи, которых не ожидаешь совершенно. Дворняга, обнюхивавшая меня, пока я загорал на асфальте, при ближайшем рассмотрении оказалась тем самым псом, которого три года назад мы отправили в деревню на постоянное место жительства. Не знаю, как Саша его нашла, на все вопросы она отмалчивалась, хитро улыбаясь. Однако Декстер, так звали пса, за прошедшие годы заметно окреп, увеличился в размерах и походил теперь на смесь волка и овчарки с белым треугольником шерсти на груди. Пес признал меня сразу, высунув голову с острыми, торчащими в разные стороны ушами между передних сидений. Он терся мою руку мокрым носом, будто успокаивая и призывая не слушать эту безумную женщину. Разбирая содержимое багажника Форестера и перетаскивая его в дом, я тихо поражался Сашиной запасливости. Несколько новеньких тактических рюкзаков, легкая хайкинговая палатка, запас сухих пайков и питьевой воды, пара канистр с бензином, баул с альпинистским снаряжением. Помимо всего прочего обнаружился здоровенный пакет собачьего корма и несколько бутылок джина. Воспользовавшись моментом, пока Саша выбирала себе ранец поудобней, я распотрошил свой станковый рюкзак и с облегчением переложил хлам из карманов в нормальную разгрузку. Скинув пропахшую дымом форму спасателя, я натянул свитер и любимые тактические брюки. «Фу, они же стрёмные, висят как мешок!» — прокомментировала мои действия Саша. «Какие есть, оригинал, между прочим, не китайский». В черный рюкзак загляни, там афганка твоя. Выглядишь, как бомж со страйбольного полигона. Однако, кажется, обнося мою квартиру, обо мне даже подумали. Занятно и похвально. Я с удовольствием надел удобную советскую хэбэшку песочного цвета с кучей карманов. Перестановку больше не делай. Перетащил мебель опять, запарилась твою форму искать. Недовольно пробубнила Саша. Спасибо. Кивнул я, улыбнувшись. «Ты это, как резервист на военных сборах выглядишь!» Сообщил Макс, красовавшийся перед зеркалом в летной куртке. «Такой, знаешь, старый перец, к которому повестка на завод вдруг пришла!» «Ой, да ну вас! Одной штаны не угодили, другому афганка!» Возмутился я. «В штанах ты вообще на престарелого рэпера похож!» Хохотнул Щукин. Тактически, тактически, шляпа какая-то китайского пошива, будто с мертвого гуфа сняли. А с ноги по помидорам, угрожающе поинтересовался я. А чужие фразы тырить нехорошо. Когда большая часть вещей была наконец разложена по рюкзакам и перетащена нашими с Максом усилиями обратно в Форестер, мы усели за обеденный стол. Я вскрыл один из сухих пайков и, разложив его содержимое на столе, принялся с аппетитом уплетать галеты с яблочным повидлом. Галеты оказались вполне сносными, во всяком случае не такими дубовыми, как те, что пришлось отведать в бомбоубежище. «Не надоело сухомятку свою точить?» — поинтересовалась Саша. «Я тут своему блины готовила с мясом, самолет не взял. Будешь?» «Давай!» — кивнул я. «А твой где?» В Японию вчера утром улетел, как раз перед тем, как все это началось. Надеюсь, долетел. Ага, надеюсь. Открыв контейнер с блинами, я намазал их томатной пастой. Черт, вкуснотища какая! Такое ощущение, что тысячу лет не ел домашнюю еду. Декстер, лениво посапывавший под столом, почуял запах блинов и высунул любопытную мордаху, требуя угощения. Ты как обычно! Покачал головой я, протягивая псу недоеденный блин. «Не корми собаку со стола!» «Ладно, ладно. Вы такие милые, я прям не могу!» Щукин ухмыльнулся и, не дожидаясь реакции, сунул в рот аж два блина сразу. «Мы предпочли его проигнорировать». «Так какие у тебя планы?» Поинтересовался я, когда с едой было покончено. «Не знаю еще. Пожала плечами Саша». «Пока что тут покручусь, потом, наверное, рвану в Владивосток. Там паром раньше до Японии ходил. Пашку в любом случае нужно найти». «Это хорошо, что план есть, даже если он предполагает вторжение на территорию другого государства». Ухмыльнувшись, сказал я. «Интервенция? Тема пацанская, мне нравится!» Поддержал шутку Щукин. «Сами-то что думаете?» спросила Саша. «А ничего, тут в какую сторону не глянь, везде так себе перспективы. Отец на Рильский, мама с бабушкой в Комсомольске». Достав сигарету, я покрутил ее в пальцах и продолжил. «Вот смотри, рвану я, скажем, в Енисейск, а там что?» «Правильно, полюс. Армейская РЛС, причем одна из лучших. Туда наверняка ракета прилетела. Поеду в Ужур, а там ракетчики стратегические, их тоже по-любому накрыли». Про Новосибирск я вообще молчу, там стратегических объектов гора. Будете по местным деревням мотаться, как Петька с Чапаевым? Пока что других вариантов не вижу. Недалеко отсюда, в Кедровом, бункер есть годный, местные оборудовали. Там сейчас Алан дожидается. Доберемся туда, будем думать дальше. Макс вон вообще к нему в тыву предлагает прорываться. А чем тебе ТВ не вариант? Щукин приподнял бровь. Толобов там хватает, конечно, зато цели для ядерных ударов вообще нет. Плюс катер имеется, делянка своя. Аланчик, что тоже с вами? Перебив Макса, обрадовалась Саша. А чего он в бункере сидит? Спасение человечества это не по его части. К тому же, мы ему другую задачу нарезали. Тогда на первое время нужен схрон, продолжила рассуждать девушка, задумчиво постукивая по столу пачкой сигарет. «Место, где можно хранить всякие запасы, отсиживаться, ну и вообще жить. Причем такое, про которое не знает никто. Переждем какое-то время, дальше видно будет. Есть какие подземелья на примете?» «Подумаю», — кивнул я. «Тут раньше дивизия ракетная была, в лесах чего только не понатыкано. По факту нам надо только помещение найти, а дальше уже само пойдет. Оборудуем, на первое время хватит». «Мне кажется, Алан будет не очень рад моему появлению», — улыбнулась Саша. «Рад, не рад. Я устало потянулся и отхлебнул минеральной воды из бутылки. Какая разница? Подумаешь, познакомила пацана с подругой однажды, а он приболел потом чуток». «Чего?» — Макс не выдержал и заржал в голос. «Ну, затемпературил малость», — уточнила Саша. И вообще, пойдемте покурим, что ли, а то столько новостей, за раз рехнуться можно. Гроза на горизонте набирала обороты. Казалось, пожары в городе практически прекратились, зато запах Гарри усилился в разы. Порывы ветра трепали во все стороны несчастный флюгер во дворе, ворочали деревья, поднимали, закручивая вихрем прошлогоднюю листву. Соэкс предупредил меня о незначительном повышении радиационного фона. Неплохой дозиметр, а главное, самостоятельный. Лежит себе в нагрудном кармане, есть пить не просит, зато срабатывает, когда нужно. Закурив, мы уселись на на балконе пластиковые стулья. «Надо твою машину в гараж перегнать», — предложил я. «Думаешь, дождь будет?» «Может быть, в любом случае на улице лучше не оставлять». В подтверждении моих слов, где-то на окраине поселка грохнул выстрел, со звоном посыпало стекло. «Сюда вряд ли сунуться», — ехидно заметила Саша. «Это почему?» «Дом Павла Юрьевича, он тут всяким любителям залезать в чужой огород, знатно задницы солью подпортил свое время». «Да если и сунуться, нам есть чем их встретить», — Мак солидно похлопал рукой по ствольной коробке своего АКСУ. Тем более стреляли с мелкашки какой-то, вообще пофигу. На деревянные перила балкона что-то шлепнулось, потом еще и еще. Дозиметр в кармане тревожно пискнул. Потушив сигарету, я уставился на перила, по которому расползались, быстро впитываясь маслянисто черные капли воды. В воздухе резко запахло озоном. «Бляха!» — выдохнул я. «Пойдемте-ка в дом!» Вскочив со стульев, мы рванули в комнату. В ту же секунду дробно застучало по крыше, струйки воды побежали по оконным стеклам. Сверкнула молния, небо отозвалось громовым раскатом. Проверив, надежно ли закрыты окна и двери в доме, я уселся в кресло и еще раз проверил показания дозиметра, явно получше, чем снаружи. Саша, задумавшись, смотрела в окно. Макс расположился за столом и с поистине буддийским спокойствием на лице снова что-то жевал. Да уж, такую грозу в начале мая великий поэт прошлого вряд ли оценил бы. Глава 14. Савельев, Щукин и Саша. Емельяновский район. 16 июня. Вторник. 10 часов 20 минут. Радиационный фон 70-350 микрорентген в час. Вы когда-нибудь жалели о том, что вышли на улицу без зонтика или дождевика, а непогода испортила вам прическу или новый костюм? Абсолютно будничная ситуация, случавшаяся с каждым. Сейчас я искренне сожалел о том, что у меня нет огромного куска брезента или на худой конец подземного коридора прямиком до бомбоубежища в Кедровом. Дождик, пока еще только моросивший по стеклам, в самое ближайшее время готовился стать настоящим ядерным ливнем. И что-то мне подсказывало, добротный коттедж вряд ли станет надежным укрытием отрезка повысившегося радиационного фона. «А гроза быстро движется?» — спросила Саша, тревожно глядя наружу. «По идее не должна, ветер в другую сторону дул», — пожал плечами Макс. «Надеюсь, не быстрее, чем мы доедем до Кедрового». Приняв довольно авантюрное решение, я вскочил с кресла и рванул к лестнице. «Что ты задумал, Савельев?» — крикнула мне вслед Саша. «Мы ее обгоним!» «Что?» Но я уже летел вниз, перескакивая ступеньки. Большая часть вещей дожидалась в Форестере, в холле остались наши рюкзаки и пакет с собачьим кормом. Декстер проводил меня взглядом и недовольно гавкнул. Тоже мне забыл, поди, как сам носился по квартире вечерами напролет, когда был щенком. Схватив обе руки по сумке, я накинул куртку и выбежал на улице. Уже возле машины я почувствовал, как на лицо упали несколько холодных капель. Поморщившись, тер их рукавом, дозиметр в кармане отозвался противным писком. Чертовски странное и неприятное ощущение понимать, что вода, обычная дождевая вода, может быть смертельно опасной. Когда доедем до кедрового, нужно будет как следует и мыться, а куртку, накинутую поверх афганки, скорее всего придется выбросить. Жалко, неплохой все-таки софтшелл, четыре с лишним года отходил. Дождь вроде пока не разошелся, при должном везении есть все шансы успеть в бывший военный городок до того, как зарядит по полной. В том, что зарядит, я не сомневался. Небо вдалеке выглядело так, будто его разрывали залпы сотен салютов, гремящих, рвущихся, полыхающих в облаках. «Так какого хрена мы делаем?» Саша развела руками и многозначительно посмотрела на меня, когда я подхватил последний рюкзак и пакет корма. «Валим, Сань, очень быстро валим, ты за рулем». «Я?» «Твоя ж машина, тем более я быстро ездить не люблю». «Теоретически я тоже могу», — предложил Щукин. «Вот уж хрен тебе», — возмутилась Саша. «Машина и правда моя». Закидав шмотки в Субару, я вернулся в дом и окинул взглядом прихожую, сорвал с вешалки кожаный плащ, подумав, прихватил оттуда же старый пуховик и садовую панаму. Саня с Декстером внимательно следили за моими действиями. Предусмотрительный Щукин уже заматывал голову и плечи, всорванный с кресла плед. «Сейчас забудь все, что знала о моде!» Попросил я Сашу, игнорируя удивленный взгляд, накинул на нее пуховик. Водрузил на голову панаму, опустил до подбородка москитную сетку. Отойдя на пару шагов, критически осмотрел получившийся костюм. Честно говоря, на надежную защиту от радиации он не походил. Совсем. Вообще. Но вот для того, чтобы добежать до машины, вполне сгодится. Значит, смотри, бежишь так быстро, как только можешь. Прямо со скоростью света, главное, куртку перед машиной скинуть не забудь, и шляпу. Макс, ты в своем костюме рыночной бабки не отстаешь от Сашки ни на шаг и страхуешь при необходимости. А Декстер? — тревожно спросила девушка. «Беги давай!» «А что, Декстер?» Я накинул на пса пальто. но удивление, он не попытался вырваться или скинуть тяжелую тряпку. Дождь усиливался. Еще немного, и он превратится в ливень. Подхватив собаку на руки, я тихо выругался. «Отъелся, зараза!» «Три года назад он был в разы легче!» Декстер высунул морду из-под воротника пальто, лизнул меня в нос и спрятался обратно. «Не за что, дружище!» «Второй раз я тебя бросать не намерен. Снаружи завелся двигатель Форестера, раздались два нетерпеливых гудка. Ну, побежали!» Чуть не поскользнувшись на крыльце, я что было сил рванул к машине, щурясь и стараясь не дышать висящей в воздухе водяной взвесью. Попутно прикидывал, с какими вещами гарантированно придется расстаться на пункте дозиметрического контроля в убежище. «Наверняка это будут берцы, куртка, кепка. Да плевать, лишь бы не волосы. И не кожа. Еще немножко, почти добежал. Блин, руки мокрые, и под кепкой тоже влажно. Черт, черт, спокойно, главное, как следует отмыться». Задняя дверь Субару приоткрылась, и я распахнул ее локтем и, отбросив пальто, закинул в салон притихшего Декстера. Обежав машину, похлопал по карманам куртки, убеждая, что ничего в ней не оставил, и с сожалением стянул любимый софт Прыгнул на переднее пассажирское сиденье, поправил разгрузку. «Рванули, Сань, до трассы и налево!» «За проезд плату передаем!» Картина нахмурилась Саша. Мы с Щукином, не сговариваясь, протянули ей по сигарете. «Другое дело!» Взревев мощным двигателем, Форестер пробуксовал, разбросав в стороны комья земли и рванул с места. Мир после ядерного удара представлялся мне немножко по-другому. Почему-то как типичный читатель дешевых романов и любитель блокбастеров с посредственным сюжетом. Я представлял себе выжженные деревни, рухнувшие опоры линий электропередач, трассы, заставленные обгоревшими остовами автомобилей, навечно вставших в десятибальные пробки. Нет, все это было, но ну, не повсюду, а только в районах, по которым пришлись удары нашего извечного заокеанского оппонента. За окном Субару мелькали аккуратные уютные коттеджи, припаркованные возле них автомобили, деревья, сады. Вот продуктовый магазин, выкрашенный ярко-желтой краской, возле него замер грузовик с надписью «Молоко» на пузатой цистерне. Старенькая, но добротно отремонтированная двухэтажная школа над входом чуть колышется от пока еще легкого ветерка государственный флаг. Глядя на пейзаж снаружи, можно было сколько угодно обманывать себя, уверять, что сейчас раннее утро или поздний вечер, что ничего не случилось. А в поселке просто отключили свет из очередной аварии на сетях. Капельки дождя привычно разбивались, а лобовое стекло подвеска уверенно и мягко принимала на себя неровности дороги. Из магнитола тихо пела про точку, что снова стала горяча бессмертная группа чаев. Только вездесущий запах гарри и тревожный писк дозиметра напоминали, что окружающий мир в привычном его представлении и понимании доживает свои последние месяцы, а горячие частицы со временем станут куда опаснее любой горячей точки. Пройдет совсем немного времени, и теплый июнь сменится зимой, которая заметет дороги и спрячет под слоем снега и льда опустевшие развороченные мегаполисы. Но это все потом, а сейчас Саша уверенно вела машину в сторону развилки на Кедровой, а я прикидывал в уме, какую примерно дозу мы поймали, пока бежали до машины. Цифры не складывались, мысли цеплялись одна за другую, а лицо и руки в тех местах, куда попала дождевая вода, как будто слегка пощипывала. Фантазия, конечно, шутка сознания, но все равно не очень приятно. «Машину жалко!» Саша притормозила, ловко сбросила передачу, и Форестер выскочил на федеральную трассу, снова набирая скорость. Хрен знает, сколько на нее копили, теперь ведь бросить придется. Сначала померяем, успокоил я ее. В бомбоубежище дозиметры чуть серьезнее моей пищалки, может, все не так плохо. Технику же можно деактивировать, это еще в старых учебниках описывалось. А там навесы или гаражи есть? «Найдем, куда поставить, не парься, народу там куча, правда». «Да и фиг с ними, в тесноте, зато без радиации. К тому же есть у меня хитрый план-капкан». «Какой?» – заинтересовалась Саня. «По-любому спереть что-то задумал», – хохотнул с заднего сиденья Макс. «Иди ты», – отмахнулся я. «Жители поселка какое-то время потусуются в убежище, а потом, скорее всего, свалят в сторону бакана. «Ну или куда там эвакуированных вывозили? В Кедровом им ловить нечего, значит?» «Вот нам и готовый схрон!» – закончил мысль Щукин. «Думаешь, никто кроме нас не захочет отжать себе бункер?» Саша скептически приподняла бровь и посмотрела на меня. «Будем решать проблемы по мере их поступления. Давай сначала доедем». Когда до Кедрового оставалось километров 10, мы, наконец, оторвались от грозы. Видимость на трассе стала чуть лучше, такой дымки, как прошлой ночью, уже не было. Промелькнули выстроившиеся вдоль дороги домики поселка Сухая, такого же тихого и пустынного, как и другие попадавшиеся по пути. Перед поворотом на Кедровой Саша притормозила, а я смог внимательно рассмотреть место ДТП, замеченного еще вчера. Удивило то, что искореженные легковушку и микроавтобус кто-то аккуратно перетащил на обочину, а трупы и разбросанные по дороге сумки куда-то пропали. Успели похозяйничать в этих местах, видимо, Буров порядок наводил. Под колесами ритмично застучали стыки раздолбанных бетонных плит. Оказавшись на знакомой армейской бетонке, я почувствовал себя спокойно и практически умиротворенно. Как будто возвращался не в темное и сырое бомбоубежище, а домой. «Дальше куда?» На перекрестке после будки направо и прямо в горку. Чуток совсем осталось. Свернув у знакомого поста военной автоинспекции, мы выехали на финишную прямую. Надо сказать, грозу мы уделали. То ли мощный турбированный двигатель помог, то ли с водителем повезло. Впереди показались фары встречной машины, нам несколько раз настойчиво поморгали. «Дальний выключи, Саша, ослепило чувака», — подсказал я. Мимо медленно проехали два армейских «Камаза» и «Тигр» с крупнокалиберным пулеметом на крыше. «Ни хрена себе, чувак», — удивилась Саша. «Мы точно туда едем?» «Точно», — кивнул я. «Видимо, Буров уже движухи какие-то мутит». «Буров?» уточнила девушка. «Да, подполковник бывший», ответил Макс, на коленях у которого вовсю сопел Декстер. «Он там типа начальник, комендант убежища, короче». «А это кто?» В зеркале заднего вида появились и начали стремительно приближаться характерные фары УАЗика, преследователи неистово моргали дальним светом и аварийкой. «Хрен его знает». Тревожно ответил я, вытащив из кубуры травматический пистолет. Декстер, словно почувствовав мое волнение, сполз с колени Щукина и забился между сидений. «Терпилы какие-то прицепились!» Процедил Макс, протягивая мне КСУ. «Возьми автомат, Диман, тут сзади места мало, не развернуться. Саш, ты главное не тормози!» «Останавливаться я точно не собираюсь!» Саша решительно вдавила педаль газа, и Субару дернулась, набирая скорость. «Давай, Сань, почти на месте!» По зеркалу заднего вида с моей стороны что-то чиркнуло, и оно отлетело, стукнув напоследок по двери. «Они еще и стреляют! Какого хрена!» «Это было зеркало?» — крикнула Саша. «Да! Суки!» «Не спорю!» Сняв автомат с предохранителя, я опустил стекло и постарался зафиксировать оружие для стрельбы по преследователям. Как у героев-боевиков это так ловко выходит? Отстегнув ремень безопасности, я высунулся наружу и дал короткую неприцельную очередь. Преследователи вильнули. Ладно, ствол чуть пониже. Очередь. Приклад толкнул в плечо, левая рука на цевье напряглась, компенсируя отдачу. Попал. Одна фара Уазика лопнула, его еще сильнее мотнуло в сторону, и, кажется, он начал тормозить. «Попал?» «Попал, бляха!» Позади громыхнул выстрел. Заднее стекло Форестера покрылось паутиной трещин. Однако догонять нас больше никто не собирался. Уазик прижался к обочине и остановился. «Да блин, еще и стекло!» Возмущенно выкрикнула Саша. «Где там твой поворот?» Кстати, да, поворот. Белая будка бывшего КПП на въезде в поселок стремительно приближалась. Прямо за ней был небольшой пятак, а дальше проезд к командному пункту. Дорогу прямо перегораживали бетонные блоки, которых точно не было прошлой ночью. «Тормози!» – заорал я, судорожно пытаясь пристегнуть обратно ремень безопасности. Дальше все было, словно в замедленной съемке. Щелкнула застежка ремня, Саша дернула ручник, выворачивая руль. Виска резины, колеса с моей стороны оторвались от земли. Дорога перед капотом угрожающе накренилась, что-то заскрежетало, а потом мне в лицо выстрелила подушка безопасности. Снаружи раздался характерный скрип уазовских тормозов. Бахнули два ружейных выстрела и практически сразу несколько автоматных очередей. Кто-то закричал, снова выстрелы, маты. Я попытался пошевелить головой и хотя бы понять, в каком положении нахожусь. Но в затылке что-то звонко щелкнуло, и я почувствовал, как стремительно проваливаюсь в темноту. Весь